Часть четвертая. Эпилог. О чем мертвецы умолчали. Глава девятнадцатая. Как описать историю? Лучше всего просто изложить происшедшее. Понимаете? Описать, объяснить события себе или миру, можно лишь рассказав о нем. Это акт восстановления равновесия. Это сон. Чем точнее карта, тем больше она соответствует территории. Наиточнейшая из всех сущих карт и есть сама территория. Она абсолютно точна и абсолютно бесполезна. История есть карта, которая есть территория. Об этом следует помнить. Из записных книжек мистера Ибиса. Все в том же «Фольксвагене» они направлялись теперь по Ай-75 во Флориду. Выехали на рассвете, и с тех пор тень вел, а мистер Нанси, сидя впереди на пассажирском сиденье, время от времени страдальческим голосом предлагал его сменить. Тень всякий раз отказывался. — Ты счастлив, — вдруг спросил мистер Нанси. Он уже много часов внимательно наблюдал за тенью. Повернув голову, тень встретил взгляд карих, коричневых, как земля глаз. «Нет, я пока еще не мертв». «А? Никого не зави счастливым, пока он не умер. Геродот». Мистер Нанси вздернул седую бровь. «А я вот жив, и именно поэтому счастлив, как моллюск». «Геродот не о том говорил, что мертвые счастливы возразил тень. Он имел в виду, что о жизни человека нельзя судить, пока он не проживет ее до конца. «А я и тогда не стал бы судить», — откликнулся мистер Нанси. «Что до счастья, то оно встречается во многих обличьях, и смерти тоже есть множество видов. Я же предпочитаю брать то, что могу, и когда могу». «Вертолеты», — сменил тему тень. «Те, которые забрали тела и раненых». «А что в них такого?» «Кто их послал? Откуда они?» «Об этом тебе волноваться не стоит. Они, как валькирии или конюки, прилетают потому, что не могут иначе». «Как скажешь. О раненых и умерших позаботиться Если хочешь знать мое мнение, у старого шакала в ближайшие месяцы работы будет хоть отбавляй». ко мне кое-что, мальчик-тень». «Ладно». «Ты из этого хоть что-нибудь для себя уяснил?» Тень пожал плечами. «Не знаю. Большую часть того, что я узнал на дереве, я уже позабыл. Думаю, я с кое-кем познакомился, но я больше ни в чем не уверен. Это как сон, который тебя изменяет. Кое-что из него остается с тобой навсегда, и есть вещи, которые живут в тебе, поскольку все это случилось с тобой» но когда начинаешь доискиваться подробностей, они попросту выскальзывают из памяти. — Ага, — согласился мистер Нанси, а потом ворчливо добавил. — Ты все же не настолько туп. — Может, и нет, — сказал тень. Но жаль, что мне не удалось удержать больше из того, что прошло через мои руки с тех пор, как я вышел из тюрьмы. Мне было столько дано, а я все потерял». — Возможно, ты сохранил больше, чем думаешь. — Нет, — покачал головой тень. Они въехали во Флориду, и тень увидел первую в своей жизни пальму. Интересно, не посадили ли ее здесь намеренно, чтобы каждому приезжему было ясно, что он теперь во Флориде? Мистер Нанси мирно захрапел. Старик все еще выглядел усталым и дыхание из его груди вырывалось с хриплым свистом. В который раз Тень спросил себя, не получил ли старик в бою рану в грудь или в легкое. От медицинской помощи Нанси наотрез отказался. Флорида тянулась дольше, чем Тень мог себе вообразить, и уже стемнело, когда он остановился на окраине Форт-Пирса возле одноэтажного деревянного домика с широкими окнами, забранными крепкими ставнями. Нанси, который последние пять миль показывал дорогу, предложил Тене переночевать у него. «Я могу снять номер в мотеле», — сказал Тень. «Вам незачем беспокоиться». «Конечно, можешь. Но тогда я обижусь». «Прямо я ничего не скажу, но обижусь. По-настоящему обижусь», — ответил мистер Нанси. «Так что лучше оставайся у меня, а я постелю тебе на диване». Отперев и подняв стальные жалюзи, Мистер Нанси распахнул окна. В домике пахло пылью и сыростью и чем-то смутно сладким, будто тут обитали призраки давно мертвого печенья.